Огненная память, огненные сны. О снах своих, военных, послевоенных, рассказывали, говорили нам многие, потому что в снах тех продолжение их мук снова и снова, как самую реальность, переживают люди все то, вместе с погибшими, и как бы уже за них. Даже коллективные бывали сны у людей после того общего ужаса, и такие, что люди в лесу. Поговорив, переговорив, утром вдруг бежали на свои пепелища, настолько реальным приказом были для них ночные во сне картины мучений родных, близких. Мы у деревни Лозовая, в Осиповическом районе Могилевской области, несколько женщин, занятых делом около сенажной ямы, узнав, кто и зачем приехал, говорят с нами, перебивая друг друга и про вчерашнее все, и еще больше про сегодняшние дела, заботы, огорчения. И одно с другим переплетено, жизнь у человека одна, и память тоже одна. Как на деревне, прежде чем дойдет сок от корней до самой последней, самой молодой веточки, должен он пройти через весь ствол. А эти женщины еще и довольно молодые, крепкие, потому сегодняшние заботы для них имеют значение большее, чем для тех, для многих, кого старость отсадила в сторонку. Люди, живущие всеми практическими делами, интересами, и вот они нам о снах, о своих таких реальных снах, потому что сама реальность, действительность тогда выглядела жутким сном, кошмаром, оно переходило в другое. Неизвестно, где кончаясь. Мы были в лесу, — говорит Вольга Григорьевна Гришанович. Ну и пришли из лесу, когда наших спалили. Посмотрели, собрали пепел. Дети лежат, кажется, живые. Возьмешь, а пепелок рассыплется. В одной хате мы собрали всех. Девять цебарок, одни беленькие косточки. А в другой там уже была гора, и кровь видна была. Их, видать, убивали, потому что они в куче, и кровь была. По уголочкам были под печью, через год один дед, ему приснилась жена. — Почему ты меня не похоронишь? — говорит она во сне. — Я ж под печью, в мухоморе. Но он никому не сказал, дождь идет. Он тихонько эту печь разбирает, приходим, говорим, дедушка, что ты делаешь? А мне, говорит, Олеся приснилось, что же ты меня не похоронишь? Я уже целый год лежу под этой печью в мухоморе, а ты меня не похоронишь. Правда, он разобрал эту печь, а там косточки. Только косточки остались. Вопрос. А как фамилия этого деда? Прокопович Виктор, а его жена звалась Олесь. Ну, мы пособирали эти косточки и снова закопали. А когда этих хоронили, придем в лес, наголосимся в лесу, снова на пепелище прибежим, приснилось нам, что вы нас не похоронили. Станем этот кирпич разбирать. Сколько раз прибегали. Раскопаем, раскопаем, найдем опять эту могилку, поправляем. Снова пойдем в лес, ляжем. Какой там сон? Но опять снятся. Вы нас. Что всех не похоронили? Снова придем и станем этот кирпич разбирать, искать. Ну, так и остались. А как полили, никто не знает. Ни одной души у нас не утекло. Вот уже в соседской деревне, в Боске, там в Германию отбирали. А у нас такие были женщины, молодые, ни одной души не оставили. Там, так с детьми, которые, тех сжигали, а молодых в Германию. Вопрос. А они потом, немцы, поставили здесь гарнизон? Это потом уже. А когда жгли, мы прятались в болоте. Трое суток сидели, залезем на сосну, глядим, никто ни печи не топит, ни воды не носит. Ну, мы решили, что забрали, может, и погнали в гарнизон. Тогда солнышко заходило, мы говорим, давай побежим, поглядим, что делается. Вопрос. Сколько здесь погибло? Сто пятьдесят человек наших только, а тут, говорят, пригнали из Лочина тридцать человек. И тех, что в лесу ловили, тоже в огонь бросали. Ну что ж, остались по сегодняшний день. Из всей деревни остались. Вот нас троих, она со своими детьми, и еще одна женщина с детьми осталась. Три семьи. Надо сменить в магнитофоне ленту, остановить рассказ, и боишься. А сможет ли человек Хватит ли у него силы снова вернуться туда? Потому что и случалось, что после такого перерыва человек уже не мог по-прежнему полно обстоятельно рассказывать. Но чаще было такое ощущение, что ты магнитофонную ленту остановил, а он остановил свою, и что на самом деле в нем все это записано один раз и навсегда. Один На всю жизнь рассказ и исчезнет он только вместе с жизнью с памятью человека. действительно видишь, когда столько как мы послушаешь этих людей, что это необычная полнота, точность, общая особенность огненной памяти. Такое человек не может рассыпать, растерять по дороге жизни даже и через три десятилетия, даже если бы и захотел Однако проявляется эта общая память по-разному, уже в зависимости от человеческой индивидуальности. Что человек, то и рассказ. Среди всех выделим пока два типа, два образа рассказчиков, а точнее рассказчиц, потому что женские воспоминания наиболее полные, эмоциональные. Об одном типе рассказчиц мы уже говорили – О тех, которые и говорят, и смотрят, и даже при этом усмехаются как-то странно, спокойно, рассказывают неожиданно эпически, с непривычки, и пока поймешь, что за этим скрыто, зажато, делается даже страшновато. Не к месту певучий голос Барбара Слисарчук из Ивацевичских Бобрович или звучно бесстрастный. Ева Тумакова из Быховской красницы. Мешает сначала даже чувствовать, понимать, о чем человек рассказывает, зато, когда, наконец, дойдет до тебя правда и этого спокойствия, и этой бесстрастности, и этой странной усмешки, еще более невыносимой и жуткой делается правда самого события, самого факта. «Через улицу перехожу», — рассказывает жительница красницы Ева Тумакова, — А в глазах ее, на широком лице ее вопрос, как бы непонимание, что ж это было, правда ли, что было. Гляжу, лежит родственник двадцать третьего года рождения, и лежит, и у него кишки вывернулись. Ну, все, живот ему порвало, все, а он говорит, Ева, дай мне воды. Я говорю, ай, Игнат, где ж я тебе возьму воды, все ж погорело. А вы все живы? Убили мою мать, а брат и батька остались живы. А ваших? Надю, говорит, убили, а Костеян где-то пополз в яр. Какое-то раздвоение с человеком и в человеке происходит. Сам рассказывает и сам как бы спрашивает, было ли с ним это, правда ли, могло ли быть. А если правда? Так что же это? И как можно, чтобы такое было? И это раздвоение видно не только на лице, в глазах, в интонации, в голосе, звучном, бесстрастном, но и на слова накладывается. И слова, а не только интонация, будто уже не то, не о том. Горит все, истязают людей, убивают. Можно представить, какой ужас. Крик над улицей, а человек рассказывает, что он не побежал, не пополз, не бросился в жито, а пошел. Пошли и сели в жите. Или та же беседа девочки. Еве Тумаковой было тогда тринадцать лет, с тяжело раненым родственником. Будто и на самом деле так. «Ай, Игнат, где ж я тебе возьму у воды?» Будто это обычный разговор девчины с парнем среди сельской улицы в обычной, а не в тот день. Рядом с образами таких рассказчиц, после таких рассказов, встает из числа многих и совсем иной. В той же краснице, в том же красницком клубе записывали мы Нину Михайловну Князеву. Подошла, присела к столу, красивая женщина, совсем еще молодая, и заговорила тихо, почти шепотом. Нет, не от неловкости или застенчивости перед соседями, что сидят у стены, или перед нами, незнакомыми людьми, притешила она так голос, а потому что каждое слово для нее — боль, мука, не та, не там, а мука здесь, теперь. Жизнь для нее не разделена на две половины, ибо то, что было, что в ее памяти, продолжается. Такая это натура, душа, и с такой реальной остротой все в ней продолжается, что любая жизненная неудача, обида, муж бросил, сказала и об этом, бьет по тому же воспаленному месту. Такой человек все, даже мелочи, переживает втрое. А на тронутом пулей лице присмотритесь сколько душевной мягкости в этих глазах в этих детских губах душевной наполненности человеческой красоты каждым словом своего рассказа она будто дотрагивается до все той же жгучей живой боли и невольно понижает голос до шепота будто зажимает в себе ту боль и голос уже совсем пропадает только тихий беззвучный плач тихая женская краса тихий голос Тихие слезы. Окажется, что здесь стоит тот немыслимый крик. Ну, что я знаю? Знаю только, как в нашу хату загоняли людей. Когда убивали красницу, то мы стояли на улице. Мы жили туда, к князине, на поселке. Мы стояли, собравшись, глядели, что тут уже дым. И дождались, что соседний дом, что соседи уже... И подходит к нам, в хату. Загнали в хату. У нас было три семьи. Наша семья — семь душ. Вопрос. Вы стояли и видели, как уже соседей убивают? Ну, все соседей уже окна бьют и гранаты бросают. А мы еще у своего дома стоим. Мама, отец и я. Отец больной только что пришел с операции. На войну его не взяли. Ну, стояли, достоялись, приходят. В хату. Загнали нас. Ну, а в хату мы зашли, что делать? Один за другого стали прятаться. Мама кружится. Тут и все за ней, никто никуда. Ну, а они стояли. — Так долго с вами чикц? Ложись. только ничком. Ложись. Ну, мы, кто куда. Мама хотела подпечь. Тут отец крикнул: Сгоришь, живая. Она сейчас на печь. Ну и мы скок-скок за ней на печь. Семь человек. Ну, и баба еще была наша. Она залезла уже на печь и загородила нас всех. Легла с краю. Ну и начали бить. Прежде на полу, кто лежал? Отец на полу был. Дед. Брат, там еще одна женщина с ребеночком под кровать залезла. Тех поубивали. Я все гляжу, как они все убивают, я все вижу. Ну, тогда и мне. Я ж тогда и ранята. Сразу и мне попало сюда вот, в лицо, в одну щеку, а вот в другую выскочило. Вопрос. А вы видели того, кто стрелял? Я все глядела, пока они на полупу убивали, тогда уже ко мне. Ну, тут мне попало уже, я прилегла. И брат мой, младше меня, тут у трубы прислонившись, его не ранило. А мать первая вскочила на печь, так она так вот легла за трубу головой, и ей как били, так мясо летело. Голову это обляпало ей. Ну и били на печь все. Старушку ту посекли. Она все живая. Мать ранили. Там поубивали всех. Семь нас человек. А мы только втроем, мама и я с братом, сошли потом с печи. Ну, они уже раза три побьют и выйдут. Слушают. Живой, может, кто. Еще раз услышат, войдут и бьют. Да ему наделают. Вышли третий раз. Опять вошли, слушают, но уже все, никто не дышит. Кто еще жив, притаился? Вопрос. И говорят о чем-нибудь, когда заходят? Разговаривают сами тихонько, дышит ли кто слушает? Ну, вышли уже последний раз, говорят, что капут. А мы ведь слышим, мы уже притаившись лежим. Ну что, не слыхать? Хату запалили. Там на чердаке сено было, что ли. Оно стало заниматься уже. Мама встаёт. Тут убитые на ней лежат. Дёрг. дернула ноги эти. Она почувствовала уже, что в ногу попал, Стала вырываться. — Ну, ещё раз попробую. Если вырвусь, то пойдём, а не то гореть будем. А мы говорим, мамочка, мы лучше гореть будем да сразу с себя все раздевать, одежу. Она не дала нам раздеваться, говорит, «Не, подождите, может, выйдем». Ну и стали выползать. Ну, мы вышли. Мама прошла еще, кто жив за мной. Ну, мы вдвоем с братом идем. Дети, мне девять, а брату было восемь лет, что ли. Ну, вышли. Она говорит, кто жив, За мной. Мы вышли, видим, отец вышел ранитый, рука правая, и тут вот в шею его ранили. Ну, выползли. Жито было у нас на усадьбе, по житу. Мама уже стала сознание терять, стала от нас утекать, так мы по крови ее найдем. Плачет. Я не могу рассказывать. Она жить хотела еще. И сознание теряло. Хаты горят, солнце заходит. В леску хата одна осталась. Так уже в ту хату все сползались, кто живой. Так мама говорит, уже идите, Может, где коляску какую, Меня завезите. Пошел брат этот меньшой, Но это же ребенок. Пошел в ту хату, там и сел. Пошла я, мне уже тоже свету не видно, Я же в лицо ранята, коляски там нема. Мама сгореть хотела, поползла к огню, а ее кто-то оттащил. Снова поползла, позбивала коленки, ползая, и шел Бекасов Яков. Он живой теперь. Он ее нес, до дороги пронес, это с километр будет от той хаты. А потом другой донес, ну и собрались в ту хату все ранитые у кого была родня те забрали своих а у мамы сестры были далеко они пока услышали по лесу мы скитались потом уже коляски нашли удирают в лес и мы ее на коляску а отец ранитый тяжело он оставался один в том доме но тут уже говорят что немцы идут танки по лесу деваться некуда бегут куда кто в болот. Ну, мы ушли все, а он... Он сам себе смерть сделал. Надо плакать нам снова. Остались мы. Мама ведь ранята, а еще ж и пацаночка родилась после того. Сидеть некогда. Я говорю, — Мамочка, пойдем в Воровское. Я дорогу запомнила. Ночью сходила раз, и запомнила. Их завела в Воровское, только завела, и в то утро немцы в Воровское пришли. Ну и нас выгнали. Выгнали в беженцы. Гнали, а мы еще утекли. За Кузьковичами в лес поутекали. Жили там с неделю, что ли, окоп выкопали. Ну, все равно нас немцы половили в лесу и погнали. Жили мы в явном забыховом, а затем в подкленье, а потом в блиндажах и зимой, пока и война закончилась. Голос рассказчицы все тише, а боль кричит все сильней.